Ягунов и я. И я порезала руку. Как это получилось? Не знаю. Мы дошли вместе до угла, уже хотели расходиться, и вдруг я увидела большое красное стекло. Стекло лежало на асфальте у самой стены. Края у него отбитые, неровные, а посередине трещина. Я подняла стекло и стала смотреть сквозь него на дома, на небо и на Наташу с Ягуновым. Все такое было интересное. А Наташа повторяла, «Дай мне посмотреть». Я как раз хотела дать, только взглянула еще раз на тучи, и вдруг стекло посередине разломилось, одна половина у меня выскочила и больно порезала руку. То есть было больно только сначала, а потом сразу стало не больно. Я смотрела на ладони, увидела, как порезанное место краснеет, а потом из него на ладони потекла кровь. Наташа боится крови, и она сразу заплакала. А я стояла, вытянув руку, смотрела на нее и не знала, что делать. Мама была на работе, а забинтовать я не умею, потому что тоже боюсь. Вдруг Ягунов выхватил у меня портфель и спросил, платок есть? Как я сама не догадалась. Одной рукой я достала платок из передника, он у меня всегда чистый, и зажала место, откуда идет кровь. «У меня мамы дома нет», сказала я Наташе. Ягунов помолчал, а потом предложил. «Пойдем ко мне». — А я домой, — сказала Наташа. — Я бы тоже с собой повела, если бы у меня дома кто-то был. Мы с Ягуновым пошли к нему домой. Ты подними руку, чтобы кровь меньше текла. Я подняла. Встречные люди смотрели на нас с удивлением. Ягунов нес два портфеля, а рядом шла я с поднятой рукой и держала платок. — Дай портфель, — попросила я. — Не надо, я сам понесу. Мы дошли до его дома. Он живет на первом этаже в коммунальной квартире, он вошел первым и зажег свет. В коридоре пахло жареной картошкой, мы прошли мимо старых шкафов, разных вещей и вошли в его комнату. Я думала, что у него дома кто-нибудь есть, а у него никого не было. Но он сам достал из тумбочки какие-то баночки марлю и сказал: « Давай руку, у меня мама медицинской сестрой работает. я все умею делать. А у меня на руке была клякса неотмытая, и мне стало стыдно, но я все-таки протянула руку, и когда он помазал йодом, вот уже было больно, но я вытерпела, а потом он лучше даже, чем моя мама сделала бы, все забинтовал. «Не туго?» – спросил он под конец. Я помотала головой, что не туго. «Давай теперь есть». И он пошел на кухню, а я стала смотреть разные картинки на стенах и фотографии. На одной фотографии я его узнала. Он, наверное, недавно фотографировался. Он стоял, взявшись за руки, с маленьким мальчиком. Мальчик был в точности, как Ягунов, с таким же длинным лицом и даже в очках. «Это мы с Гришкой», – сказал Ягунов, когда вернулся в комнату. На другой фотографии они были вместе с матерью, втроем, и мать тоже была, как Ягунов, тоже в очках. «А отца у нас нет фотографий», – сказал он друг. «Мы его не любим, мама его давно прогнала, и мы даже денег у него не берем». «Почему?» – спросила я. И сразу испугалась, что он, как раньше, посмотрит на меня, не ответив, но Ягунов ответил. «Потому что он нечестный человек». Ягунов достал две тарелки и ложки. «В комнате будем есть. Я когда один, ем на кухне. А сейчас там все готовят, не повернуться. «Может, я пойду, а?» Сказала я. «Нет-нет, оставайся. Шахматы поиграем». Он принес кастрюлю, поставил ее на красную каменную плитку и поварежкой стал наливать суп. «Мне немного», сказала я. «Я много не ем». Потом мы стали есть пшеную кашу, она была завернута в ватник и стояла в комнате у кровати. У нас мама всегда вместе с кашей дает котлету или сосиски, а Ягунов просто положил кашу в тарелке и вдруг скачил. Маргарин-то я забыл принести и выбежал из комнаты. Хорошо, что я про котлету не спросила. Он принес пачку в золотой обертке и сказал, «Бутербродный, я его больше всего люблю, а ты?» «Я вообще с маргарином ни разу ничего не ела. Только однажды, когда папе, случайно продавщица вместо масла, дала пачку маргарина, а я захотела есть и намазала им хлеб, то удивилась, какой у него вкус. И он мне тогда не понравился. Потом Витя убрал со стола, и я хотела помочь, но он сказал, «Сиди, ты так больная, или вот, расставляй шахматы». Я уже заметила на подоконнике шахматную доску, большую, раскладывающуюся на две половины, настоящий футляр, а внутри шахматные фигуры. Высыпала из нее фигуры и стала расставлять. Одного белого коня не хватало. Или он со стола упал, когда я высыпала шахматы. Я нагнулась, посмотрела под столом. «Опять Гришка в игрушке запрятал», – сказал Ягунов. «Все время прячет». Он полез под кровать. Там он порылся и вылез с конем. На Наташином дне рождения, когда Ягунов два раза играл с Наташиным отцом, я смотрела очень внимательно и даже запомнила, какая фигура как ходит. Я так и сказала. «Я уже знаю, кто как ходит». «Тогда ходи», – предложил Ягунов. Я растерялась и не знала, чем походить, потом двинула пешку. «Не этой, так раскроешь фланг». И он мне показал разные защиты, как выгоднее начинать. Я сначала путалась, когда повторяла за ним, а потом запомнила. И мы, наконец, сыграли. Он, наверное, не изо всей силы играл, и еще несколько раз заставлял меня перехаживать, потому что я нечаянно подставляла ему фигуры. Потом он сказал, «Ты молодец, быстро начала соображать». И добавил неожиданно, «Мат». Я посмотрела, правда Королю некуда деться. Ягунов стал складывать шахматы в доску. Я ему помогала одной рукой, вторая рука, когда я о ней вспоминала, болела, а когда забывала, боль проходила. «Теперь я пойду за Гришей в детсад», — сказал Ягунов. В детсад мне было по дороге к дому. «Хочешь, зайдем вместе, брата моего посмотришь». Мне было неудобно с ним идти, потому что там всякие родители, и все бы на меня удивленно смотрели. Но я пошла, и когда в раздевалку выбежал его брат, я сразу узнала, так он был похож на Ягунова. Брат посмотрел на меня и сказал, «А Нинку с Пожакину сегодня в угол ставили, а она на четвереньках во время обеда бегала». «У меня тоже есть братишка», — сказала я, — «он сейчас создали. Брат оделся, а верхнюю пуговицу застегнул ему Витя. Из детского сада они пошли к себе домой, а я пошла к себе. У бабушки под Суздалем растут лесные орехи, фундук, они так называются. И бабушка прислала нам целую посылку, большой ящик орехов. «Ты что же орехи не ешь?» – часто говорит мне мама. «А я все забываю их есть, хоть и люблю, но сегодня вспомнила». «Мама, можно я горсточку орехов возьму в школу?» – спросила я. «Бери, только смотри, не мусори там. А можно две? Бери хоть три». Я насыпала пакет орехов, положила его в портфель и принесла в класс. «Витя, хочешь орехов?» – спросила я Егунова на перемене. «Хочу, если у тебя есть лишние. Я отсыпала ему орехов. «Ой, орехи! Откуда они у тебя?» обрадовалась Наташа. «Из Суздаля, бабушка прислала, это лесные, знаешь?» И я отсыпала ей тоже. «А мне родители кокосовых привезут, когда поедут в новую командировку», сказала Наташа потом. Тут подошел Федоренко. «Дай орешков-то». И я ему отсыпала тоже. Я стала высыпать ему из пакета, смотрю, а там почти пусто, но я все равно ему сыпала, будто у меня орехов еще много». А мне достались всего два орешка. Я раскусила один, а он внутри пустой, зато другой был хороший. Все вокруг меня грызли орехи, а у меня уже не было, и я отошла в сторону. Зато я сегодня была доброй и поборола свою жадность. Мы шли с Наташей Фоминой из школы, и вдруг она мне сказала, «Стой, побежали на ту сторону!» И мы побежали не у перекрестка, а прямо посередине улицы. Когда мы побежали, Наташа спряталась за столб. Вон, видишь, Альшанский идет. По другой стороне шел пятиклассник из нашей школы. Я его сколько раз уже видела. Он мне так нравится. Я даже мимо него не могу пройти. Ой, хоть бы оглянулся, хоть бы оглянулся, повторяла Наташа, а сама спряталась за столб. Но пятиклассник прошел, не оглядываясь. Он один раз чуть-чуть приостановился, порылся в кармане и пошел дальше. «Ушел?» — сказала Наташа. «Ой, как я переживаю!» И вдруг она повернулась ко мне. «А я знаю, кто тебе нравится». «И неправда!» — ответила я. «Нет, нравится. Нравится. Сказать?» «Говори, пожалуйста!» — сказала я и от нее отвернулась. «Тебе нравится, Егунов, Вот кто?» «И неправда!» — повторила я снова. — Нравится, нравится, по глазам вижу. Если сознаешься честно, что нравится, тогда никому не скажу, а так завтра всем расскажу, и родителям твоим тоже. — Ну и говори, подумаешь, — ответила я, — ничего ты не скажешь. Я пошла по улице отдельно от Наташи, и она меня догнала. — Я пошутила, Маша, я пошутила, — стала она повторять, идя рядом со мной, а мне не хотелось с ней говорить. Мне стало очень грустно. Наташа шла рядом, что-то говорила, уговаривала меня, а я ее не слушала. Шла просто так и ни о чем не думала. А теперь я боюсь, вдруг она и вправду все разболтает. Что теперь будет? Вчера я не писала в дневник, потому что плакала. Только собралась написать о том, что случилось, и сразу заплакала. Мама и папа меня расспрашивали, а я не хотела им рассказывать. Сказала, что голова болит. Папа засмеялся и стал шутить. И мама тоже засмеялась. А я пошла в ванную и плакала там, чтобы они не видели. Вчера мы с Ягуновым остались после уроков оформлять стенную газету. У меня хороший почерк, так это ребята говорят. Хотя у Бондаревой, по-моему, лучше». Мы с Бондаревой переписывали заметки, а пионер-вожатая Светлана, Ягунов и Шклеринский рисовали картинки и заголовки. Мы долго провозились, уже стало темнеть, и снег пошел. Еще утром было холодно, замерзли все лужи, и я по дороге в школу ломала белый лед на земле. А когда мы вышли из школы с Ягуновым, то был совсем уже мороз». «Я тороплюсь», — сказал Ягунов. Сегодня в детском саду родительское собрание, я буду вместо мамы». Я чуть не засмеялась тогда. Сам ученик, а уже на родительское собрание ходит. Мы прошли немного по улице и увидели трех мальчишек. Они бежали нам навстречу, пинали консервную банку и что-то кричали. И вдруг повернули к нам. Сначала один пнул так, что банка попала под ноги к Ягунову. Тот, который пнул, закричал нам. «Ты! Круглые очки! Пас!» А Ягунов эту банку перешагнул, как будто не заметил ее, и мальчишек как будто не было и не слышал ничего. И тогда они сразу к нам подскочили. «С девчонкой идет», — сказал один. «Мы встали около стены дома», — Ягунов молчал. «Они нас разглядывали и не давали нам дорогу». «Ты, Склянка, как тебя зовут?» — сказал один мне. «Я не ответила» потому что мне стало стыдно, что они меня обозвали при Ягунове, хоть я и не знала, почему они меня так назвали. Ягунов тоже молчал и смотрел на них. И другой сразу сказал. «Дать ему по ушам, чтобы стекла зазвенели. А Ягунов вдруг ответил. Я сегодня драться не могу. Я на родительское собрание иду, в детский сад, к брату. Куда? удивился тот, который обозвал меня склянкой. Ягунов молчал. «К брату! Ты что, не слыхал?» — сказал второй. «На родительское собрание!» «Ничего, сегодня не можешь! Завтра встретимся!» «Завтра я могу!» «Завтра?» — захихикал третий. «Завтра он ботинки на бегу потеряет, а то еще свой двор приведет!» «Ладно, встретимся завтра!» — сказал второй. А первый вдруг щелкнул пальцами перед моим носом. «Дурак!» — сказала я ему. «Обзывается еще!» – обрадовался он и толкнул меня в плечо. И я вдруг так разозлилась, как, наверное, никогда не злилась. У меня даже руки задрожали и все лицо. Я стукнула его портфелем по голове так, что он чуть не упал. Еще хотела стукнуть и еще. «Ягунов тоже принял боксерскую стойку. Кто-то схватил сзади меня за руку. Я повернулась, чтобы его стукнуть, но увидела, что это взрослый. А мальчишки убежали. Один ягунов стоял рядом, опустив голову. «Здорово ты дерешься», – засмеялся взрослый. «А друг тебе не помог». И мне так обидно стало, что он смеется, руку держит, и что мальчишки убежали. Не знаю еще почему, но я заплакала». Взрослый сразу отпустил руку, перестал смеяться и сказал тихо. «Не плачь, что ты? Может, я тебе больно сделал?» Но я отворачивалась от него и плакала. Он постоял еще немного рядом с нами, махнул рукой и ушел. И я тоже повернула к дому. Я уже успокоилась. Ягунов шел рядом и молчал. Потом он сказал. «Зря ты с ними драться начала». А я уже совсем не плакала, только противно было. И я к нему повернулась. И сразу крикнула «Отстань!». Он снова что-то хотел сказать, но я перебила «Отстань!». И быстро пошла домой. Я даже не оглянулась ни разу на него, не видела, куда он делся или, может быть, шел за мной, а потом отстал, побежал в свой сад. Дома мне не хотелось про это все вспоминать, а когда я собралась написать дневник, то сразу заплакала. Хорошо успела хоть дневник в портфель спрятать. Сегодня мы с новым не разговаривали, Я уже была в классе, когда он пришел, молча сел за парту, и я тоже ему ничего не сказала. И на переменах мы не разговаривали до самого конца дня. У нас в классе сегодня субботник. После уроков мы сходили домой, пообедали, а потом пришли в школу назад, чтобы вымыть пол. В прошлом году пол за нас мыли родители. А в этом году Наталья Сергеевна сказала, что мы выросли и что у нас пора воспитывать трудовые навыки. Я с мамой уже в прошлом году мыла пол перед праздниками. И даже когда в детский сад ходила, тоже ей помогала. Две девочки, Женя Филиппова и Таня Асташкевич, они живут совсем рядом со школой, принесли из дому ведра. А мы все несли тряпки. Мы думали, что будем мыть пол вместе с мальчишками. Но мальчишек увела старшая пионервожатая что-то делать в пионерской комнате. Наталья Сергеевна взяла ведра, унесла их в туалет, наполнила водой и принесла назад. Тут пришла завуч и сказала, что Наталью Сергеевну просит к телефону. Ведра с водой стояли посреди класса, и никто не начинал мыть пол. «Ваши ведра вы и мойте», — говорили все Женя Филиппова и Таня Осташкевич. И они сразу заплакали и выбежали из класса. «А мне противно, что стоит работа, и никто не начинает. Все равно же надо эту работу сделать, только зря время уходит». Я тогда взяла две тряпки, свою и еще чью-то, намочила их и начала мыть, одна в дальнем углу. И все стояли у окна, рассказывали разные истории и смеялись. А мне было обидно. Я даже чуть не заплакала, но продолжала мыть. Ходила к ведру, поласкала тряпку, отжимала воду, снова терла пол. «Что ты стараешься? Все равно Наталья Сергеевна не видит», — говорили девочки. Я молчала, хоть спина уже заболела, и чулок я весь промочила. Вдруг Наташа тоже взяла тряпку, пошла к ведру, и мы стали мыть вместе. А когда вместе, всегда быстрее получается и лучше. И другие девочки отошли от окна, немного еще постояли около ведер, а потом начали мыть с другого конца. Тут вернулась Наталья Сергеевна и обрадовалась, что мы дружно работаем. «Молодцы вы у меня, девочки!» Повторила она несколько раз, потом вынесла ведро и принесла чистую воду. И мне хотелось, чтобы кто-нибудь сказал ей, что это все я организовала, но никто не говорил. И я сама, конечно, тоже не говорила. А еще я думала про Наташу. Какая она хорошая, что стала мне помогать. Сегодня у нас в классе было перевыборное пионерское собрание. На задней партии сидели Светлана и Наталья Сергеевна, а отчитывался Авдеев. Потом начались выборы. Когда выбирали звеневого, нашего звена, я все ждала, что вдруг меня кто-нибудь выдвинет в звеневые. Но меня никто не предложил. А предложили Наташу. И ее выбрали. И я подумала, что она ведь правда достойнее, чем я. Ее и надо в звеневые. Она отличница. Стали выбирать в редакцию газеты. И я подумала, вот теперь уж точно меня выдвинут. Я же изо всех сил старалась этот месяц быть честной, и отметки у меня почти все пятерки, потому что я теперь каждый урок дома повторяю по несколько раз, и даже диктовку недавно написала на пять. Но меня все равно никто не выдвинул. Выбрали Марину Бондареву. У нее, конечно, почерк лучше моего, и выбрали Ягунова, он хорошо рисует. А меня? «Нет. Правильно, что их выбрали. И все-таки мне стало грустно. Наверное, в классе меня по-прежнему не очень любят, раз не выбирают. Сама я виновата. С Наташей ссорилась, с Ягуновым поссорилась. Я сидела, молчала, ни на кого не глядя, когда нужно было, поднимала руку за. Стали выбирать совет отряда. Тут вдруг Ягунов встал и неожиданно посмотрел на меня. Он ничего не сказал, только посмотрел» но я сразу почувствовала, что со мной что-то сейчас будет. «У тебя предложение, Витя?» – спросила Наталья Сергеевна. «Да, я предлагаю в совет отряда Машу Никифорову». «Молодец, Витя!» – отозвалась задняя парта Светлана. «Очень хорошая кандидатура!» А Игунов сел и снова от меня отвернулся. «Я тоже Машу предлагаю», – сказала Наташа Фомина. «И я!» сказал Звягин. «Я тоже Никифорову. Я ее предлагаю председателям. Она справедливая». «Это как новый совет решит», сказала Светлана. А я сидела и молчала. Водила пальцем по парте, глядела на этот палец и молчала. Меня выбрали единогласно. Только я сама не голосовала. Даже если б можно было, я все равно не стала голосовать бы, потому что я хотела в санитары или в зеневые. Председателем совета отряда боюсь и, наверное, не справлюсь, потому что это трудно. Еще в совет отряда выбрали Авдеева из Вягина. Потом все пошли домой, и мы, совет отряда из Веневые, остались. И я с первой своей работой уже не справилась. «Какие у вас будут предложения, чтобы жизнь отряда стала интересной и увлекательной?» спросила Светлана. И все стали предлагать, кто что придумал. А я молчала. Ничего не смогла предложить. В кукольном театре мы давно не были, сказала Наташа. Я подумала, правильно, в театр надо сходить. Можно устроить сбор, кто кого пересмеет, и ответственным сделать Федоренко, предложил Звягин. И я подумала, точно! И только потом, когда я подходила к дому, я придумывала разные интересные вещи. А главное, я же про бабушку Феодосию не рассказала. Когда я вошла в квартиру, мама была на кухне. У нее там жарился лук и варились макароны. «Ты что улыбаешься?» – удивилась мама. А я продолжала улыбаться. Мама тоже заулыбалась и спросила. «Пятерок, что ли, получала?» Я снимала пальто и улыбалась. «Ну, что случилось?» «Меня выбрали председателем». Я все время улыбалась. «Ого!» – сказала мама. Но у нее на сковороде стал пригорать лук, и она сразу отвернулась к плите. Я сидела в комнате и переживала, вспоминала, как меня выбрали. «Ты правду сказала?» – спросила мама. «Или ты пошутила?» Потом я готовила уроки, но все равно часто думала про сбор и про Ягунова, как он меня предложил. Вечером из заочного института приехал папа. «Кто здесь председатель?» – сказал папа прямо от двери. Он уже все знал. Ему рассказал Наташин отец. Папа выложил на стол коробку с пирожными. Там были мои любимые эклеры и мамины вафли. А сам папа есть любое пирожное, которое дают. «Надо бабушке написать», сказала мама. «Пусть порадуется». «Это все хорошо», сказал папа. «Только ведь нужно работать. Вот я, когда был председателем». «Меня чуть не выгнали из школы, потому что я решил отрабатывать смелость и свой отряд повел на крышу. Мы решили обойти все здание по крыше. Мы еще долго все сидели, пили чай, и папа рассказывал смешные истории. За эти дни много всего случилось. Я лежу больная, но сегодня у меня голова болит меньше и температура только 38». Мама сейчас в другой комнате, и я потихоньку, чтобы она не слышала, встала, вытащила из портфеля дневник, лежу и пишу. В воскресенье мы с папой поехали на лыжах, как собирались. Все дни шел снег, и мама говорила, теперь потеплеет. Но не потеплело, а стало наоборот, холоднее. Снег идти перестал, а потепление так и не пришло. «Мы с папой поехали на трамвае. Лыжи везли с собой на площадке. Этот трамвай идет за город. Там уже ездят электрички. А он все равно идет. Иногда рядом с ними. Потом мы сошли на кольце, надели лыжи и двинулись в лес. У папы был большой рюкзак за спиной. В рюкзаке термос с горячим чаем, разные бутерброды, которые сделала нам мама, и тонкое одеяло. Сначала это был не лес, а обыкновенный парк, но потом он незаметно стал лесом». Мы ездили по проселкам, катались с маленьких горок, а папа четыре раза съехал с большой, там, где трамплины. Людей вокруг было немного. Это было первое воскресенье, когда выпал снег, и, наверное, не все еще приготовили лыжи. Потом папа утоптал в одном месте сугроб, разослали одеяло, и мы с ним ели. Бутерброды были холодными, а чай горячим, и зубам делалось то горячо, то холодно. А потом мы поехали дальше по проселкам, По сторонам стояли большие ели, на ветках лежали глыбы снега. Эти глыбы иногда падали от тяжести, и на несколько минут поднималась метель. Потом вдруг небо быстро потемнело, и пошел уже настоящий снег, но не с елей, и подул сильный ветер. «Давай-ка возвращаться», — сказал отец. «Мы свернули на просеку, которая шла вбок между низкими и густыми кустами. Быстрее по ней доберемся». А ветер совсем уже дул навстречу, дышать уже было трудно, папа взял меня на буксир, зацепил мои палки, а за один конец я держалась, а за другой он меня вез, и все равно стало холодно. Еще я упала два раза, пришлось вытряхивать снег, а ветер все дул, от него замерзли даже лоб и щеки. Мы ехали по просеке долго, а потом свернули на другую и заехали неизвестно куда, где уже ни лыжни, ни следов, ничего не было, только кусты со всех сторон и снег. А я так замерзла, у меня зубы сами стучали друг от друга, и идти я совсем уже не могла. Я изо всех сил терпела, чтобы папа не подумал, что зря он связался с девчонкой. А потом я вдруг снова упала, и так не захотелось мне вставать. Но папа меня поднял, начал отряхивать, и вдруг я слышу, как стучу зубами. «Давай-ка попрыгай, попрыгай, попрыгай», — сказал он мне. Взял меня под мышки и стал подбрасывать, но у меня ноги даже не сгибались. Так я устала и замерзла. «Влипли мы с тобой». Он снял рюкзак, вытащил одеяло и сказал, «Снимай лыжи». А я не поняла, зачем он мне это сказал, ведь кругом снег и нет дороги, но все-таки нагнулась. У меня еще выкатились несколько слезинок, но это не от того, что я хотела плакать, а просто сами собой выкатились. Пальцы мне было никак не согнуть. Папа лыжи снял с меня сам. Он связал мои лыжи вместе с палками, потом закутал меня всю в одеяло, поднял на руки и пошел. Он несколько раз повторял «прижимайся теснее, теснее прижимайся». А я хотела сказать, что пойду сама, потому что ему тяжело, но мне было никак не выговорить ни слова. Я только стучала зубами. Потом он сказал, «Молчи, выберемся с тобой». Мне и правда стало теплей. Я закрыла глаза и даже не помню, про что думала, только слышала, как папа громко дышал. Один раз он поменял руки, поправил на мне одеяло, А я подумала, что он меня, значит, любит, если вот так спасает и заботится обо мне. И вдруг он сказал «Все, слезай». Вздохнул, откинул у меня с головы одеяло и поставил на ноги. Мы уже были совсем близко от остановки. Папа снимал лыжи, а я стояла рядом, и мне было никак не шагнуть, потому что затекла одна нога. Потом нога прошла, и мы пошли к остановке, а папа оглядывался и повторял Кофе бы горячий или бы чай. Но как раз подъехал трамвай, и мы сели. В трамвае я снова стала стучать зубами, так что две тетки несколько раз на меня оглядывались. А папа успокаивал. Немножко, видишь, уже большие дома, а сейчас приедем. И только мы пришли домой, он сразу поставил чайник. Потом мама натерла меня водкой, и ноги я грела в горячей воде, и чай пила с малиной. Я легла спать. И было так тепло и хорошо. Я лежала, улыбалась и слушала, что там папа рассказывает маме про сегодняшний день, как мы выбирались, и думала, какой у меня папа хороший, и мама тоже хорошая. Потом я заснула, а когда проснулась, было уже, наверное, поздно, но папа не спал. Он сразу вошел и спросил, ну как, ничего? И повел в кухню ужинать. «Есть мне совсем не хотелось, и голова вдруг так сильно заболела и стало холодно, даже зубами я опять застучала. Я опять легла в кровать. Мама принесла градусник, потом, когда мама его вынула, она взглянула на него и дала папе. Папе посмотрел и сказал, «Ого!» Мама сразу принесла две таблетки, а я не умею их глотать, а жевать тоже противно, потому что они горькие. Папа налил в чашку сладкого чаю, и я эти таблетки запила. «Постарайся заснуть», сказала мама и погасила свет. Они говорили и стучали на кухне чашками и ходили мимо комнаты, и от каждого стука, даже от шагов, делалось больно в голове. Мама снова вошла в комнату и зажгла свет, и от Света тоже стало больно. Она увидела, что я не сплю, и сразу вышла. Но они еще долго ходили по квартире, Ночью я проснулась, смотрю, на полу стоит настольная лампа, от нее слабый свет, и мама с папой сидят на стульях рядом со мной и на меня смотрят. Не спят всю ночь, и всю ночь на меня только смотрят, и мне вдруг так захотелось смеяться, вот они меня как любят. Потом я снова проснулась уже под утро, папа по-прежнему сидит на стуле рядом со мной и спит, сидя. Но он сразу, только я на него посмотрела, поднял голову и открыл глаза и дал мне градусник. Потом вошла мама, она села на стул, где был папа, и просидела, наверное, до самого утра. А утром не пошла на работу и вызвала врача. И я подумала, что это я плохая, если так, о них раньше думала. И еще я подумала, что это ужасно нехорошо, что я прячу от них дневник. Но я все равно его прятала в подушку под наволочку. «Я ужасно переживаю, что меня будут ругать в школе. Ну и председателя, скажут, мы выбрали. Только выбрали, а она болеть». И еще я подумала про Ягунова. Я совсем не исправилась. Хоть и выбрали меня председателем, потому что я ничего не понимаю в жизни. Ни за что я его обидела. Я подумала, что он тогда струсил и не стал драться. А он же в детский сад шел к Грише на родительское собрание. Если бы ему разбили нос или бы еще что-нибудь такое сделали, он бы не смог прийти в детский сад. Неужели Ягунов не будет теперь со мной разговаривать? А вдруг к нему уже пересадили кого-нибудь вместо меня на мое место? Я как об этом подумала, у меня даже голова заболела сильнее. Я лежала, смотрела на часы. Вот у нас прошел первый урок, вот второй. Потом пришел врач, он меня слушал, я снова измеряла температуру, они говорили с мамой в другой комнате обо мне, и он выписывал рецепты. Потом все уроки в школе кончились, а ко мне никто не пришел. Конечно, мама позвонила в школу сама, и там знает, что ничего страшного со мной не случилось, простудилась и все, но я все думала, вдруг хоть кто-нибудь ко мне придет, но никто не пришел. Несколько раз к нашим дверям подходили люди, я сразу начинала вслушиваться, но люди проходили мимо. Потом я заснула, услышала сквозь сон какие-то голоса. Мама тихо говорила, что я сплю, а те люди отвечали ей тихо что-то. Я поняла, ко мне пришли, но я еще спала и испугалась, что сейчас все войдут, и я стала заставлять себя проснуться, изо всех сил старалась открыть глаза. И открыла, проснулась а мама как раз говорила «До свидания». Я сразу «Мама!» и еще громче «Мама!». Мама заглянула ко мне в комнату, а потом вошел Ягунов. «Здравствуй», — сказал мне. «Мы пришли с Гришей из детского сада и решили зайти к тебе». Я так обрадовалась, что он пришел, даже не поздоровалась в ответ, лежала молча и улыбалась. «Ты болей спокойно». Я тебе скажу, что нам задано, но ты сегодня лежи и завтра тоже не вставай, так велел врач. Он сходил в прихожую, сказал что-то Грише и принес свой портфель. Потом он еще рассказал мне про класс. Авдеев составил список нашего отряда и отдал старший пионер вожатой. А Наталья Сергеевна написала нечаянно на доске вместо «Мы сидели в шалаше», «Мы сидели в шаше». И многие так и списали, а потом все долго смеялись. Когда он ушел, Маша спросила, «Значит, это и есть Ягунов?» «Да», — сказала я. И мама ушла в другую комнату. Я ждала, что она еще что-нибудь спросит про Ягунова, но она молчала. «Все. Мой дневник кончается. То есть не дневник, а тетрадь. Дневник я все равно буду продолжать. Во-первых, потому что со мной случилась ужасная история сегодня». Папа пришел с работы, быстро разделся и открыл дверь ко мне в комнату. А в это время я писала дневник и не успела его спрятать в подушку, под наволочку. Папа постоял около двери, помолчал, а потом спросил. Спрятала? Голова меньше болит? Я сказала, что меньше. «Вот что, я давно собирался тебе сказать», — заговорил вдруг папа. «Когда у тебя эта тетрадь кончится, ты скажи. Я куплю новую». Только ты можешь ее не прятать. Мы все равно читать и подглядывать не будем. Ты же с порядочными людьми живешь. Он сказал это, и мне стало ужасно за себя стыдно. Если хочешь, я прямо завтра могу купить такую же общую. Купить? Я кивнула, а он вышел в другую комнату к маме. Я тогда сразу вытащила дневник и в первый раз, не прячась, стала его перечитывать с самого начала и удивилась, сколько разных событий случилось за это время. Только я все равно не исправилась. Хоть и выбрали меня председателем совета отряда, и Игунов сегодня ко мне приходил, и мама и папа меня любят очень, а я все равно не исправилась. На самом деле я не такая хорошая, как им кажусь, но я буду исправляться». Раньше я думала, что можно замесить себя перевоспитать и стать другой. А оказывается, это нужно делать каждый день и, может быть, всю жизнь. Пришла Наташа Фомина уже после Ягунова. Она тоже принесла мне задание, а потом показать новые туфли. И еще сказала, что посмотрела фильм «Котовский» и про бабушку Феодосию. «А я видела ту бабушку, которая тебя увела, помнишь?» «Я сначала даже не поняла, какую бабушку». Ту, которая стояла на углу, она и сегодня стояла целый час, наверное, ждала тебя. Она же простудится, подумала я, замерзнет и простудится, ей нельзя стоять так долго на морозе. А еще я получила письмо от болгарской девочки, сказала Наташа. Я ей написала, что мы с подругой, с тобой, значит, будем ей присылать свои открытки киноартистов, а она, чтобы слала нам свои, ладно? «Ладно», — согласилась я. Наташа ушла, а я все переживала за бабушку Феодосию. Завтра я обязательно передам с Наташей, что ничего со мной не случилось, чтобы она не простужалась на том углу. Как жалко, что последняя страница кончилась, и писать больше не на чем. Но завтра папа принесет мне новую тетрадь, и я буду писать в ней продолжение. Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна.